Советские войска еще не перешли в активное наступление, когда немцы сами отшатнулись от бастионов столицы. Впервые за всю войну войска вермахта впали в состояние близкое к паническому. Их приводили в ужас русские дивизии еще вчера погребенные в сводках ОКХ и ОКВ, давно отпетые по радио Геббельсом и Фриджем. А сегодня снова вырастающие из за лесов, словно ожившие призраки. При таком драпе по сугробам, да еще с обильной вшивостью, но совсем хорошо. Одни топали пешком, другие катились в санях. Иные героически увлекались за собой на веревках полудохлых коров или овец. Советская авиация впервые за всю войну господствовала в воздухе, не давая отступавшим немцам покоя. Все деревни в полосе фронта были выжжены еще раньше, потому гитлеровцы бывали рады радиошеньке крыши над колхозным свинарником или копне сена в чистом поле. В ночь с 5 на 6 декабря фон Бог проверил связь с Гудерианом, безнадежно застрявшим под неприступной Тулой. Вы еще гостите у графа Льва Толстого, спросил он да, в обороне, но долго не удержусь. Изгадив все в Ясной Поляне быстроходный Гейнц покатился назад, оставляя в сугробах свои последние танки. 6 декабря Красная армия заканчивала разгром его международного авторитета, устроив ему хороший котел, Но Гудериан из окружения все таки выкрутился. А помнись, Гудериан обратился к своим войскам с призывом: "Мои боевые товарищи, чем сильнее угрожает нам войска противника и сильные морозы, тем крепче сплотим свои железные ряды". После этого он осыпал упреками фельдмаршала фон Бока за его неумение вести крупномасштабные операции. А фон Бок, посинев от ярости, кричал ему по радио из Орши открытым текстом в эфир: чтобы слышали все, даже русские. Прекратите, геймс. Я ваша былая воля к победе. Моя воля, огрызался Гудериан, — прямо пропорциональна количеству танков, а их осталось у меня, догадайтесь. Эфир, расстревоженный круглосуточной работой немецких радиостанций, напоминал в эти дни шумовую оркестровку. Его пронзали вопли преследуемых, крики отчаяния, призывы о помощи. В эту какофонию прорвался вопрос фон Бока. Так сколько гейнс у вас роликов? Около 30. Пришлите мне хотя бы красноголовых кумулятивных снарядов, чтобы я мог отхаркиваться от лезущих на меня русских 34-х. "Красноголовый", отвечал фон Бок. "Фюрер отпускает по личному разрешению как ценное лекарство, и нам важно, чтобы его рецептура не попала в руки противника". Гудериан писал: "У меня остались собственно, еще только вооруженные шайки, которые медленно бредут назад". Он ехал в т четвертом с радиостанции. К пушке его танка был привязан мешок, в котором бултыхалась, оглашая лес нестерпимым визгом, большая колхозная свиноматка. Это на ужин. Между тем фон бок с трудом вышел прямо на ОКВ. Кейтель, можете закрывать мой служебный формуляр отметкой о поражении. Кейтель из Вольфшанце, затихшего в прусских лесах, пытался убедить его в слабости русских. Но я слабости не замечаю, отвечал фон бок. Если мы видим русский КВ, мы еще способны продырявить его болванкой. Но когда мои ребята видят даже одну 34-ку, то они молятся. Да-да. Вермахт стал испытывать танка какую раньше внушал другим. Кейтель, не отходите от аппарата. Не отхожу. Что передать фюреру? Известите его, что у меня неблагополучно с почками, и я стал нуждаться в срочном лечении на курортах Замеринге. Чтобы хоть как-то гальванизировать вермахт, застывающий в снегах Подмосковья, Браухич 13 декабря вылетел в Смоленск, где фельдмаршал фон Бок сознался, что войска центра уже на пределе изношенности. Гитлер, не доверяя генералам, прислал в Смоленск для наблюдения за ними своего лейб-адъютанта Рудольфа Шмутта, который нервно похаживал комкой перчатки. "Не бойтесь, говорить откровенно в моем присутствии", сказал он. "Я способен войти в ваше положение". "Сейчас", говорил фон Бобк, У меня нет никаких прогнозов на будущее. Ибо дальнейшая судьба войны выходит из сферы чисто военной компетенции. Настал тот самый кульминационный момент, когда требуется чисто политическое решение. Иначе говоря, пусть думает фюрер, а с него хватит. Вы не хотите воевать, вспылил Браухич. Как я доложу фюреру о подобных настроениях? фон настаивал на приказе об отходе армии. Вы уже отходите, кричал ему Браухич. Отходите даже без приказа. На радость русским вы все дороги забили своей брошенной техникой. На следующий день прибыли к из малое Ярославца и Гудериан из Орла. За перебранку генералов бдительно следил далеко не глупый Шмунт. На раздражённый вопрос Браухича: "Неужели они не чувствуют прежнего превосходства над противником?" Клюге и Гудериан сознались: "Нет, уже не чувствуют". Браухич демонстративно принял лекарство. "Простите, не могу", и показал рукой на сердце. Всем надоело отчаянное скрипение лакированных сапог Шмутта, и наконец адъютант Гитлера остановился. "Дайте ответ". Что требуется сейчас для фронта? фон бок собрал взгусток все свое мужество. Срочное отступление по всему фронту. Но любое решение об отходе в этих условиях может и опоздать. Рудольф Шмунт связался со ставкой Гитлера в Вольфшанце. Но фюрер отказался слушать об отходе вермахта. Вместо него со шмунтом переговорил Франц Гальдер. Что он сказал вам, спросил фон Клюге. Гальдер сказал, что завтра фюрером будет принято самостоятельное решение. Как в ОКВ? как и в ОКХ, ваше положение в России генерал штаблеры не считаю таким катастрофическим, как утверждаете вы, сидящие передо мной. Гальдер сообщил мне слова самого фюрера. Я не могу пустить все на ветер только потому, что в группе центр фронт по вине генералов оказался в дырках. Дырки можно еще заштопать. Рудольф Шмунд, щадя самолюбие фронтовых генералов, умолчал о том, что мнение Гитлера о них было выражено более резко. Их воянный политический кругозор никак не шире стандартного отверстия в унитазе. Ставка Верховного Главнокомандования ВГК правильно рассчитала выносливость своих войск и сроки прибытия из Сибири подкреплений. Может быть, ушла и свои возможности. Московская битва в ее наступательном периоде завершилась лишь в апреле 1942 года. Красная армия постепенно сбавляла темпы, словно локомотив, в котлах которого падало давление. Это и понятно. Мы еще не были так сильны, чтобы сохранять постоянное напряжение фронтов. Сводки Совинформбюро, конечно, были преисполнены торжества. Столица, отогнавшая врага, оживилась, снова открылись кинотеатры, женщины стали подкрашивать губы. В конце декабря 1941 года молодой генерал Павел Иванович Батов был вызван в Генштаб где царило приподнятое настроение, иногда даже схожее с ликованием. Все это было непривычно для Батова, только что вырвавшегося из-под Керчи, где успехами наше оружие не блистало. Представ перед маршалом Борисом Михайловичем Шапошниковым, Батов тоже не скрыл своего восторга. В победе под Москвою вижу большую заслугу генштаба. Какая там заслуга, голубчик?» – со вздохом отвечал Борис Михайлович. И вдруг заговорил о Том, что никак не ожидал слышать Батов. Наш народ слишком жаждал победы, и потому успех под Москвой мы преподнесли с излишним пафосом, как решительный поворот в войне. Однако, продолжал начальник генштаба, до истинного поворота нам еще далеко. Сейчас мы только отбросили противника от столицы. Вермахт уже оправился от кризиса, и нам еще предстоит осваивать опыт ведения современной войны. Я недоволен, сердито сказал Шапошников. Темпы наступления были низкими. Командиры действовали вяло и нерешительно. Генералы допускали ошибки. Если бы не категорический приказ товарища Жукова, запрещавший фронтальные удары в лоб, мы бы просто захлебнулись в крови, и не здесь, не под Москвой будет решаться исход войны. К этому мнению Шапошникова, пожалуй, примкнул бы и генерал Рокоссовский, который о битве под Москвой говорил в иных словах никак не совпадавших с мнением официальной пропаганды. Константин Константинович не считал московскую битву примером военного искусства. Он говорил, что изматывание отступающего противника достигалось путем непосильного изматывания своих же войск к дальнейшему наступлению уже непригодных. Но после впечатляющих сводок по радио После восторженных статей в газетах речь Шапошникова действовала на Батова как ушат ледяной воды. Павел Иванович стал рассуждать о делах в Крыму, где продолжал битву героический Севастополь, но Шапошников торопливо прервал его. Не надо, голубчик. тамошняя обстановка мне известна. Но сейчас работу Генштаба более тревожит ситуация, которая может сложиться к лету 42 -го года. Об этом же думал тогда и Косовский. Как можно забывать, что вермахт к лету оправится от московского потрясения и снова стремится вперед, чтобы выйти на запланированную ими и роковую для нас линию Архангельск-Астрахань. Вот здесь. Рокосовским слово Сталинград произнесено не было но его ладонь разом накрыла и большую излучину Дона, и даже нижнюю Волгу. Рокоссовский, как и другие полководцы, уже побаивался летней кампании. А жестокие выводы Рокоссовского, сделанные им из опыта битвы под Москвой, потом были выброшены из его мемуаров рукою Суслова. Ибо эти выводы никак не укладывались в привычную схему войны облюбованную еще Сталиным и прилизанную его наследниками до нестерпимого блеска. Вот только сейчас в новые времена мы начинаем публиковать то, что вырезано ножницами наших партийных носов. Глава 5. В гостях у Чуянова. Не хотел удивлять, а придется. Бам о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался Бамлак, А из всего, что НКВД успело создать на костях врагов народа, уцелела лишь станция Тында, где надобно ставить памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им избитым, голодным, умирающим и пристреленным прямо на шпалах. Это была страшная сталинская мельница под жернова которой сплошным потоком сыпались осужденные. Стройка была стражайше засекречена, о ней никто в мире не знал, и нам, читатель, до сей поры неизвестно, сколько десятков или сотен тысяч людей там погибли. Но вот грянула война, и в бухгалтерии НКВД посчитали, сколько осталось. Выжили только тысяч. Рельсы, что были проложены, сняли и увезли их. Куда? Каторжников запихали в товарные вагоны и тоже повезли. Куда? И увидели они Волгу. Уже осенью началось строительство объездной железной дороги Сталинград-Саратов-Владимировка чтобы, как писал Чуянов, обеспечить выход за Волгу. Тогда же и началась жуткая, и мне не найти, прокладка стратегической трассы от Кизляра до Астрахани, дабы перекачивать железнодорожные составы с бакинской нефти. Раньше поезда с цистернами шли через Ростов, но под Ростовом хозяйничали танки Клейста. Никто из жителей Сталинграда, ни сам секретарь обкома, ни последний попрошайка на вокзале, никто не знал, что в далеком Цоссе не решено. В Сталинграду пасть не позже, чем 25 июля 1942 года. Вернувшись вечером домой, Чуянов говорил жене: "Боже, какие мы нищие! Рельсы, черт знает, откуда привезли, так шпал нету". Кладут рельсы прямо на землю ни лопат, ни тачек одних конвоиры да лозунги привыкли жить думая что мы баснословно богаты а когда нужда приперла, так все аптеки в городе обеги таблетки аспирина не сыщешь вот и крутись как знаешь а виноватых днем с огнем не найдёшь тема кончится что в конце концов я виноват останусь Осень в Сталинграде выдалась ранне дождливой. В канун битвы под Москвой он звонил во Владивосток приятелю Масленникову и был поражен отличной слышимостью. У нас тоже пиковое положение донеслось с берегов Тихого океана. «Живем, как и флот в готовности номер один. Сам знаешь, от соседей добра не жди. Надеясь на сообразительность Масленникова, Чуянов отвечал нарочито легкомысленным тоном. А у нас по-старому Живем, хлеб же Тебе шлют приветы. Значит, помнит меня в Сталинграде. А кто? Женщины с чулочной фабрики Крупской, со швейной имени 8 марта. Работаем, тело шьем, когда и ватники. Сам знаешь, что нужно для бойца в первую очередь. Толстые ватники, догадался Масленников по последней моде 45 миллиметров. Легкие на помине явились женщины, целая делегация как раз тех фабрик, о которых он помянул. Жаловались на необычную дороговизну продуктов. Рынок стал безбожно вздувать цен. А у нас дети, как прокормить? Молока нет. Раньше помидорами свиней кормили, а теперь помидоры на базаре кусаются. "Дорогие мои", отвечал Чуяна. Я вам не бог, не царь и не герой. С Счастниками драться не стану. Это дело их совести. Но вот на колхозную торговлю нажать еще вправе. И потому кое-кому влетит от меня по первое число. Воронин из НКВД пришел с бумагами. Пользуясь затемнением города, шпана грабила прохожих. Их судили. Воронин сказал: "Они жалко, молодые и под расстрел". Сейчас телячьей нежности неуместны», — отрезал Чуянов. А перевоспитывать некогда. Под расстрел не надо. Гони всех в штрафбат. Немцы их не помилуют. Звонил из Москвы Ванников, ведущий вооружением. Привет. Тут маршал Кулик до меня напортачил. Исправлять все на ходу надо. Он лапух вместо автоматов спихнул на армию серию винтовок СВТ. Брось один раз на землю и больше из СВТ уже не выстрелишь. Сейчас необходимо как воздух автоматическое оружие ППШ. Слышал о таком? Выезжаю в Москву, на месте все и решим. Хотя для моих заводов дело новое. Но освоим, освоим, обещаю. Ладно. В столице Чуянов пробыл недолго. Застав Москву как раз в тот период, когда метро уже не работало, среди жителей возникла паника. Удиравших на машинах рабочие сворачивали в кювет вместе с машинами. Кому-то били морду, а на обратном пути в Стринград секретарь обкома впервые в жизни угодил под бомбежку и, вернувшись, сразу вызвал Воронен пора отрывать на дворах щели, подвал очистить под бомбоубежища. Пусть наши бабки не воют, весь хлам из подвалов и чердаков выбросим. Я-то вот в поезде, когда бомбы засвистели, так народу не стыдясь под лавку нырнул и кепочкой укрылся. Новое дело. Мука есть, а хлеба нету. Мукомольням и хлебопекарням не хватает тока. Не дают электроэнергии. Зубаново было не узнать, Высох, почернел. Вдобавок еще и зубы болят. Стал греср рвут на части простонал. Он. Каждый день мучаюсь у счета распределения. Кому ток важнее? ЭСТЗ или булочным? Танки нужны, как и хлеб. Ой-ой-ой, провыл инженер-энергетик. Не вой, сказал Чуянов. Поезжай в Бикет, там есть такая дивная краля. Клавдия Терентьевна Плехова, видел? На кой ляд бабли нам тут? Ой, опять схватила. Скажи этой красоле, что я велел тебе зубы вырвать. Она дантистка. А потом и думай, что на Т-34, а что на буханке? Зубанова через день встретил, тот чуть не плачет. Больно было, посочувствовал ему чуяно лучше бы ее не видеть. Влюбился, как последний дурак. В кого влюбился? Да вот в эту, которая зуб вытащила. Мое дело сторона. Я тебе не сват, сам разбирайся. Были первые дни ноября. Вдруг ТЭЦ не стала деталей для танков, которые всегда поставлял Тульский завод. Чуянов подключился на провод просил обкомовского Жаворонкова. А его нету, отвечали из Тула. Он с утра взял автомат и выехал на передовую, чтобы отстреливаться. А у вас какое к нему дело? Чуянов вкратце объяснил. "Мама, дорогая", удивились тулики. "Да у нас тут гудырян под самым боком. Вот, погодите, отгоним от Тулы и дадим детали. У вас-то тихо?" "Тихо", ответил Чуянов. В день, когда пришло известие, что наши войска оставили Курск, Алексей Семёнович выехал на СТЗ, чтобы проследить за отгрузкой танков для обороны столицы. СТЗ был окружен высоченным забором, вдоль него бегали громадные сторожевые овчарки. Начальник охраны завода предупредил: "Только ближе не подходите, вмиг разорвут. Объект секретный". Тут один тип хотел поживиться. Одни пуговицы остались. Чуянов испытывает судьбу и не собирался. Слишком уж красноречивы были громадные пасти псов с ошчеренными клыками, служившие верной порукой тому, что ни один лазутчик не осмелится сигать сюда через забор. Около полудня Чуянова разыскали в цехах, велели скорее бежать в кабинет директора СТЗ. А кому я там понадобился? На проводе сам товарищ Сталин. Чуянова удивило, что Сталин разговаривал спокойно. Что за пушки вы там конфисковали в свою пользу? Арт управление в Москве не подтверждает наличие этого эшелона в вашем Сталинграде. Чуянов ответил, что 300 пушек уже велел переделать в зенитные орудия, нужные для ПВО на переправах через Волгу. А разве вас бомбят?" спросил Сталин. "Нет, товарищ Сталин, но какие-то самолеты летают". "Хорошо", согласился Сталин. "А с нашими ротозеями из артуправления, забывшими, где посеяли целый эшелон пушек, я разберусь в Москве. Уже сам по-отечески». Чуянов закончил разговор и перевел дух с таким облегчением. С каким бывало в юности сваливал мешок на пристани. Патриотически, сказал он про себя. Не завидую я теперь всем тем, кому он отцом доведется, Это уж точно. Утром 7 ноября репродукторы на площади павших борцов транслировали из Москвы парад, разнося по всему миру четкий грохот солдатских ног по брусчатке. Прямо с парада войска уходили на передовую. это как-то окрыляло. А многие женщины даже плакали, услышав по радио звуки марша Прощание славянки. Дедушка дома тоже прослезился. Давно эф той музыки не слыхивали. Все эти трямблям до -да» нас побить, побить хотели. Минина до Кутузова помянули. Чай от вашего ети его мать интернационала одни ошметки остались. Чего доброго и церкву откроет. Хоть помолиться бы нам православным перед смертью дозволили. Открою, мрачно ответил Чуянов деду В конце ноября Чуянов созвонился с Ростовом. К телефону подошел секретарь Ростовского обкома Двинский. Перехина уж танки, боюсь не удержаться. Держитесь. Я еще позвоню завтра. Слышишь? На следующий день из Ростова звонила уже секретарша. Помогите, не знаю, что делать, кричала она. Никого уже нет, я одна. А тут такое творится. Где Двинский? Дай его срочно. Да все убежали. Одна ведь я. А тут по комнатам немцы шляются, хохочут, на губных гармошках наши песни играют. С юга от Ростова повалили на Сталинград эшелоны раненые. Врачей не хватало, медикаменты на вес золота. Кошмар какой-то. Банно-прачечный комбинат не в силах обслужить поток истрадавшихся людей ампутированных, искалеченных и обожжённых. Алексей Семёнович распорядился банщикам работать в три смены. А когда у них было меньше, вот мыло-то где взять? Не знаю, честно признался Чуянов. Найдите. Среди заскочил домой пообедать, опять звонок. Откуда говорят из зоопарка». Чего вам от меня понадобилось? Слониху Нелли кормить надо. А что слоны едят? Не знаем, как в странах капитала отвечали Чуянову. А советские слоны едят много. Чуянову хотелось обложить, говорившую дурой. Если Нелли все жрет, так все и давайте. Овощи-то на базар не пойдешь покупать, дорого. Господи, да выкручивайтесь как-нибудь. Наплыв беженцев увеличился. Поезда с юга подвозили по 8 тысяч человек в день, а сколько приплывало по Волге, не поддавалось учету Среди эвакуированных с севера появились и ленинградцы. Они уже хлебнули горя, всякого навидались. Рассказывали, что рабочий у станка получает 250 граммов хлеба. Прочие 125 граммов». Чуянов зашел в столовую обкома. «Ну-ка», — сказал хлеборезу: "Отпили мне 125 г. Хочу посмотреть, сколько получится". Дома Чуянов включил радиоприемник, и сразу же послышался четкий стук в двери. Жена сильно испугалась. "Не вздрагивай, это же позывные Би-Би-Си». Призывно и настойчиво постучав в двери радиослушателей, BBC сообщила, что 7 декабря японцы совершили вероломное и коварное нападение на американскую базу в Пёрл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Вслед за тем, гитлеровская Германия объявила войну Соединённым Штатам Америки. Конечно, среди сталинградцев сразу пошли разговоры. «Надо Надежа. Да чего же поразительно нахальный. Уже под Москвой получил в зубы и ему все мало, на войну так и лезет. В один из дней секретарша обкома доложила "Алексей Семёнович, а к вам опять изобретатель". Чуянов даже за виски схватился про Господи, когда я от них избавлюсь? А принять надо. Вошел старомодный дядечка, очень опрятный, на костылях, в шляпе. Он держал деревянную коробку вежливо объяснил, что учительствует в казачьей станице Алексеевской. Как учитель физики на досуге изобретательство. Очень приятно, что изобрели электрический пулемет. Все у меня есть, подумал Чуянов. Только вот этой штуки еще не хватало. Ладно, мы и не такое видели. Переживем. Мое изобретение имеет большое будущее, сказал Учич. И оно способно совершить переворот в войне не только в тактическом, но и в стратегическом аспекте. Не сомневаюсь. Прошу, садитесь. Спасибо. Мы постоим. Можно показывать? Чуянов так уже изъему от разных эдисонов, что ему было все равно. И он безнадежно махнул рукой. Чего стесняться в родимом отечестве, болеть? Учитель извлек из сундучка странную машинку, внутри которой что-то мяукнуло. От машинки тянулся электрошнур. Вы не боитесь? вдруг спросил он Чуянова. Боюсь, а вы? Я тоже Побаиваюсь за обстановку. Ничего, она казенная. Вон там, штепсель, видите? Вижу. Внимание. Эксперимент с великим извинением. С этим великим извинением он воткнул вилку в розетку. И с этого момента Чуянов перестал понимать, что происходит в этом мире. Сначала треск. Лампа на столе в дребезги, люстра на полу Штукатурка отделилась от стены. В кабинете не продохнуть от пыли. Полный разгром. Изобретатель сказал: "Знаете, я человек скромный, вперед, как другие не лезу. Но коли идет война народная, война священная, а я человек верующий, потому и решил внести священную лепту в дело нашей общей победы над гитлеровскими супостатами". Чуянов долго вытрясал из волос штукатурку. Поздравляю, сказал он учителю. «Вы первый изобретатель, в которого я поверил. Поедете в Москву за счет обкома вместе со своим пулеметом. Я не специалист в таких делах, но вижу несомненные задатки таланта. 1 января 1942 года. В небе над Сталинградом был сбит первый германский бомбардировщик. И Чуянов тогда же сказал: "Телавая жизнь кончилась. Начинаем воевать". Глава 6. За отмороженное мясо. Уцелевших в битве под Москвою солдат Фюрер наградил почетной медалью зимней кампании, которую в вермахте прозвали медалью за отмороженное мясо. Тогда же уменьшилось и количество желающих пополнить железные ряды Национал-социалистической партии. А среди немцев блуждал такой анекдот: "Ветераны нашей партии, завербовав в партию фюрера пять новых членов, получает законное право выйти из партии. А кто завербовал сразу 10 кандидатов в партию, тому в партийной канцелярии Бормана выдают официальную справку о том, что он в рядах нашей партии никогда не состоял. Я вот думаю, не сам ли Геббельс и придумал этот анекдот. Он ведь был на все руки мостак. И сейчас в тронном зале дворца Леопольда который занимал его министерство пропаганды. Он доказывал мрачному как сатана Гансу Фричу. Истина в пропаганде всегда терпит поражение, тогда как любая наглейшая ложь одерживает победы. Для лжи необходимо лишь правдоподобие, и тогда она уцелеет. Сейчас, чтобы утешить немцев, он обратился к центуриям средневекового астролога Нострадамуса который предсказал главные события мировой истории вплоть до 3000 года. Что бы там ни болтали об астрологии, но этот чародей назвал 1918 год, когда на востоке объявится великое безбожное государство. Он же назвал и 1933 год, год прихода Гитлера к власти. После чего, говорил Геббельс, Многие страны Европы вольются в Германию. Однако росту германского могущества помешает великий князь Армении. Думаю, что Нострадамус ошибся немного, ибо Армения граничит с Грузией, откуда явился этот кремлевский великий князь Сталин. Геббельс понимал, что официальной пропаганде люди давно не верят склонный верить всему потаенному, что преследуется властями. Он живо развивал перед вричью мысль, как выгоднее распространять в немецком народе пророчества Нострадамуса. Глупо, если они выйдут из типографии и будут продаваться в газетных киосках на улице. Нет, их надо распространять народе от руки переписанными в машинописных копиях под копирку и совать по утрам в почтовые ящики как нелегальные листовки а нам следует дополнить пророчество Нострадаму со словами что схватка с великим князем армении завершится его гибелью а эра всеобщего мира и благоденствия уже стоит на пороге каждого немецкого дома Ганс Фрицхе выслушал и поднялся, чтобы уходить. "Йозеф, хочешь, я расскажу тебе последний анекдот? О ком? На этот раз о тебе. Не рассердишься?" "Да нет, не обижусь, рассказывай", согласился Гебельс. "Наконец и наш Гебельс умер", провозгласил Ганс Фрицхе. "В рай его не пустили, а направили прямо в ад". Он испугался, но черти издали показали ему ад, в котором пляшут голые девки, а грешники хлещут французское шампанское. Геббельс, конечно, пожелал жить в аду. Но когда его доставили в ад, он обнаружил одни лишь адские муки и возмутился. Почему издали показывали одно, если в действительности тут все другое? "На это сам Вельзеву ответил Геббельсу. Так это же была самая наглая пропаганда. Мы все учились у тебя." Геббельс выслушал анекдот и даже не улыбнулся. "Отличная шутка, Ганс, неправда?» — сказал он. "Но ты меня не рассмешил, потому что этот анекдот придумал я сам." На прощании он сказал Фричи, что министерству пропаганды предстоит теперь как следует поработать. Надо внушить немцам, что это зима, русская зима. черт с ней. Зато вот весна и лето предстоящего 1942 года станут решающими для побед вермахта. Кстати, заключил он, пожимая руку Партайгеносса, Сталин тоже думает, что в 42-ом с нами будет покончено раз и навсегда. Поправь шляпу, Ганс, держись бодрее. А в новогодней речи по радио мне очевидно предстоит оборонить фразу: "Теперь уж никто не знает, когда и как завершится эта война". "Гениально", сказал Ганс-Фриц и поправил шляпу. 16 декабря группу центр размочаленную под Москвой возглавил фельдмаршал фон Клюге, человек не пьющий и некурящий. Затем последовал жесткий приказ из Волчьего логова: без личного разрешения фюрера никто не имеет права отвести войска с занимаемой позиции. Фронт следует удерживать до последнего патрона, отныне все генералы вермахта должны помнить, что они исполняют личную волю Гитлера. Это распоряжение не вызвало энтузиазма на фронте. "Кем же я стал?" ворчал быстраходный Гейнц, вовремя удравший из-под Тулы с колхозной свиноматкой, которую и съели в ночном лесу при свете костра. Если я только исполнитель чужой воли, лишённый частной инициативы в оперативных порядках, то я уже не полководец, а жалкий чиновник, обязанный вставать при чтении высочайшего рескрипта. Эрих Гёптер выразился еще более ярко. Хорошенькое дело. Иванны лупит меня по морде, а я потерял право даже убегать. В таких случаях битые не кричат противнику: "Ах, какое счастье, что мы снова встретились!" Боюсь, что фанатичное сопротивление в обороне приведет войска к гибели. Об этом приказе Гитлера после войны много говорили на западе, как о роковой ошибке, которая привела вермахт к потере оперативной эластичности. Но факты доказывают совсем обратное. В условиях зимы 1941-1942 годов именно такой приказ Гитлера возымел сильные действия, и советские войска сразу же ощутили сильное противостояние противника. В эти дни Герман Геринг, обычно манкировавший визитами в вольфшанцы, вдруг зачастил в Пруссию, отчаянно интригуя. Слабая голова у Гальдера, Да и чего можно ожидать от баварца? А какие жидкие мозги в котелке у Браухича? 19 декабря Гитлер произнес такую вот фразу: Браухич трусливый и тщеславный негодяй. Тут он припомнил ему все. и развод со старой женой, и срочную женитьбу на молоденькой Шарлотте неизвестного происхождения, но которая выключила деньжат на строительство виллы. Браухич, держась за сердце, на полусогнутых от унижения ногах, с трудом выполз из кабинета фюрера, сказав Кейтелю: "Ну все, больше не могу. Мне дали под зад. Что теперь будет с нами после Москвы?" "Спросите у него сами, а я поехал в отставку к Шарлотте. В конце-то концов, этого мне давно следовало ожидать". Кейтель сунулся было к Гитлеру но получил свою порцию, в которой слово кретин звучало нежной лаской. Йодель застал Кейтеля плачущим над составлением просьбы об отставке. Под локтем же Кейтеля уже лежал заряженный вальтер. Вот допишу и шлёпнусь, сообщил он Йодлю. Йодель порвал бумагу, а пистолет его разрядил. Хоть вы ты не сходите с ума, Кейтель, Дошла очередь и до Гудериана. Фюрер не пощадил его. Вы, кажется, решили сомневаться в моих распоряжениях, так вы мне более не нужны. Поезжайте к жене, и вместе с нею можете критиковать меня сколько вам влезет. Я не обещаю, что ни на какую вашу критику Гестапо реагировать не станет. Гитлер громил своих генералов с такой же яростью, с какой советские войска трепали его генералов. Большая стратегия таила в себе и большие страсти. 30 декабря немцы сдали Керчь. И в этот же день Гитлер связался с фельдмаршалом фон Клюге. Телефонограмма их разговора уцелела. Дальнейшее удержание позиции бессмысленно. Я прошу разрешения на отход этой же ночью. Отступлению не видно конца, отвечал Гитлер. Так можно откатываться до Днепра и Буга, а потом убираться в Польшу, чтобы сажать картошку. «Удивлен. Почему вы отступаете по всему фронту, если противник по всему фронту не наступает? Кончится все это тем, Клюга, что я дождусь вас на Одре с мешком беженца за плечами. Вводит ли жука в тяжёлую артиллерию. Пока нет Авиация, танки, инфантерия. Я, наверное, очень отсталый человек, сказал фюрер. Но во время моей молодости я помню, даже 10% немцев, оставшихся в живых, продолжали держать оборону. Мы еле таскаем ноги, жаловался ему Клюге. Вам, мой фюрер, не следует забывать что здесь не цветущая Франция, и сейчас не пятнадцатый год, а мы уже не так молоды. Гитеру все это попросту надоело, он закончил. Клюге, я поздравляю вас с наступающим новым годом. Фридрих Паулюс отмечал Новый год в кругу семьи. Полная смена караула сообщил он жене. После Браухича хотел уйти и мой франц Гальдер, но Браухич прежде чем хлопнуть дверью, уговорил его не покидать ОКХ, чтобы не потерялась главная нить прежнего руководства Вермахта. Зачем такая перестановка понадобилась фюреру? Не знаю, пока еще не знаю, но догадываюсь. Барон велел Паулю взять включите радиоприемник». Совместно они прослушали по радио новогоднюю речь Геббельса и, конечно, обратили внимание на его фразу, проскочившую в тексте как бы между прочим. Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война. Паулюс вяло улыбнулся. Где же ему знать? Если даже мы, опытные генеральштаблеры, сами уже не увидим конца всей этой восточной кампании. Это же речь о уже переведённые на русский язык, скоро лежала на столе перед Сталиным, и он остался доволен. Вот, сказал Сталин. Именно эта фраза Геббельса ещё раз убеждает всех нас в том, что мы, завершив разгром немцев под Москвой, теперь способны развить первоначальный успех по уничтожению взорвавшегося врага, Чтобы в этом же сорок втором году окончательно изгнать оккупантов с территории нашей любимой родины. Паулюса в Цосене снова навестил генерал Фром, который, как и следовало ожидать, завел речь о резервах в Я в прострации опять начал он. У меня подготовлены для фронта лишь 33 тысячи человек, а не комплект дивизии на русском фронте составляет уже 340 тысяч Группы центры Север скоро будут иметь лишь около 30% процентов от числа их первоначальной мощи, с какой они вступили в войну с большевиками. Паулюс был уже достаточно осведомлен в этих вопросах. Кстати, припомнил он: "Это хорошо, что вы фром навестили меня". Эрвин Роммель, вы сами знаете, что ему много не надо чтобы он взвился до небес. Постоянно напоминает о том, что нуждается в усилении. Ромилю известно, что у вас давно подготовлен мощный корпус F. Да, кивнул Фром Этот корпус был предназначен для возни с англичанами в Ливии, но сейчас он в Греции. Ромиль ждёт его напомнил Помпу Паулюс. И не дождется отозвался Фромм. Резервов нет а корпус F пригодится нам в Донбассе. Спасибо, что напомнили. Я распоряжусь, чтобы из Греции корпус переводили на Украину, укрепить шестую армию Рейхнау. Естественно, помянув Рейхнау, они говорили о шестой армии, и генерал Фром сообщил о слухах в Берлине. Говорят, Рейхнау превратил ее в карательную Павлюс раскрыл папку, пересеченную по диагонали желтой полосой, и извлек из нее приказ Рейхнау, чтобы Фром прочитал. "Солдаты 6-й армии, вы должны вести борьбу против беспринципной банды убийц. Все партизаны в форме или в гражданской одежде должны быть публично повешены". Фром сказал, что под видом партизан Рейхнау теперь может казнить любого прохожего. Это очень опасный документ для всех нас, сказал он. По-моему, каждый разумный генерал, получив такую бумажку, обязан как можно скорее ею подтереться, чтобы никто потом не пожелал подшивать этот приказ к обвинительному протоколу. Паулюсу вдруг вспомнился разговор с Людвигом фон Бекком о личной ответственности полководца. Но желая спасти честь 6-й армии, он пытался хоть как-то оправдать и Рейхена. По натуре это заядлый эксцентрик. Помню, во Франции он явился на банкет в костюме циркового жакета. Наконец, он выбирал и приглашал к танцу в офицерском казино самых толстых женщин а танцевать с толстухами нам при секте было строго запрещено, чтобы не вызывать насмешек. Фром сразу отверг неловкие и наивные оправдания. Об этом Паулюс вы можете рассказывать жене. Но попадись рейхнау в лапы русским, они сразу отволокут его до ближайшей виселицы. И всегда в толпе тех же русских отыщится такой же забавный эксцентрик, желающий накинуть петлю на шею. Паулюс помрачнел, уходя, фром спросил: Рейхнаута еще в почете у фюрера? Да, как его шестая армия? А как Франц Гальдер удержится? Не знаю. Гальдера в ставке фюрера недолюбливают. Традиция обязывает, чтобы начальником генштаба был обязательно пруссак, а Гальдер имел несчастье родиться в Баварии. Удержитесь хоть вы, Паулюс. Я пошел. В эти зимние дни, на самом срезе двух переломных годов, Паулюс убедился в непорядочности Гальдера который частенько подтрунивал над Гитлером, хотя нацистский режим считал для немцев даже целебным. После катастрофы Вермахта под Москвой он уже не рисовал стрел, нацеленных на Бейрут и Калькутту, которые пронзали Кавказ и Персию. Гальдера, кажется, стало более заботить сохранность своей упитанной шеи. Теперь с удалением Браухича из ОКХ Он при каждом удобном случае не забывал легнуть его в присутствии фюрера. Если бы мы не пошли на поводу у этого честолюбца Браухича, все было бы иначе. Мы бы уже качали нефть в Майкопе, нам бы не пришлось цепляться за сугробы под Демьянском. Гитлер почти с ненавистью разглядывал большие хрящеватые уши Гальдера, ярко-красные от прилива крови. Фюрер уже привык к лести, но на такую грубую лесть он не улавливался. Вы оба забраухич, чем бюрократы. А разница между вами та, что Браухич без очков, а вы без очков ничего не видите. Вам бы Гальдер торговать двухспальными кроватями для молодоженов, где-нибудь в глухой баварской провинции, а вы, допущены мною в большую стратегию Уши Гальдера стали совсем алыми, и, наверное, он припомнил отташё кёстринга, назвавшего генштаб контору по скупке старой мебели у бедного населения. В подземных бункерах Вольфшанце, где дела электростанции, от калориферов исходило приятное тепло. В белокафельной ванной благоухало озоном и даже фиалками. Паулюс и Гальдер вышли из душевых кабин одновременно. Как вы могли стерпеть подобное обращение? Но я же не Ричард Львиное Сердце, отвечал Гальдер. И я не могу при каждом случае выхватывать меч, чтобы разрубать обидчика от макушки до копчика. Вы не найдетесь, Паулюс, отсидеться за бастионом своей безупречной респектабельности. Придет время, и вас тоже поволокут» кастрировать как блудливого и жирного кота. И как бы вы ни везжали, фюрер все равно сделает из вас своего паеньку. Паулюс решил отмолчаться, держа руки по швам, и его пальцы чуть подрагивали, касаясь малиновых кантов генеральского Штеблера. Побывав дома, он известил свою дрожайшую Коко. Фюрер у нас взбесился. Всем генералам устроил разгон. Правда, его гнев еще не коснулся Рейххенау, но сколько лучших умов потеряли за эти дни и генштаб. Правда, ко мне он по-прежнему внимателен и даже подчеркнуто вежлив. Зато другим коллегам достается от него как никогда. Елена Констанция заговорила совсем о другом. О трудной беременности дочери, о консультации лучших гинекологов Берлина. Рассказывала, что ее беспокоит. Я родила сразу двойню, а теперь думаю, не наследственный ли это, и не станет ли Ольга, как и я, рожать близнецов. Горничная, как всегда, уже подносила яичный ликер. Благодарю. Паулюс оставался со всеми вежлив. Ночью он долго не мог уснуть, и жена сказала ему: "Ты приучил себя к первитину. О чем ты вздыхаешь? Мне сейчас вспомнилась одна строчка, кажется, из Гейна. Я лишаюсь сна, когда по ночам думаю о любимой Германии". Глава 7. Доказать на деле. Жуков стал членом ставки Верховного главнокомандования в самые тяжкие для страны дни. Народ уже знал его, верил ему. За время войны поредели волосы, черты лица замкнулись в суровости. Говорил резко, точно, без сантиментов.